Грофилду, наконец, удалось покинуть ложе, перевалившись через край. Они с Болтуном упали на пол одновременно. Пистолет Болтуна подпрыгнул и приземлился возле щеки Грофилда. Тот поднял глаза и увидел, что над ним стоит Элен Мэри, единственный человек в комнате, сохранивший вертикальное положение. Она покачала головой и взвесила на ладони свинчатку. «Даже не знаю, что бы вы без меня делали!» — сказала она. «Вы оглушили его?» «Обоих?» «Благослови вас Господь, Элли! Вы чудный ребенок!» «Тут поговаривали, будто это вы собирались помочь мне!» — сказала она. «Моральную поддержку я оказал!» — ответил Грофилд. «Кроме того, я помогу вам надеть плащ! Не поднимите меня!» «Полагаю, на сегодня с меня довольно унижений!» Она помогла ему встать на ноги и протянула пистолет болтуна, затем указала на другую дверь. Оттуда не доносилась ни звука, мы ведь должны были что-то услышать, правда же? Что? Не знаю, может, крик? Или шипение жареного мяса? Ах, не говорите так! Подождите здесь, велел он. Я схожу, осмотрюсь. А что если эти двое снова очухаются? — спросила она врежьте им еще разок а это не страшно нет мыло оно же мягкое не порежет кожу а если сотрясение мозга не знаю признался он как насчет сотрясения подождите здесь я сейчас вернусь хорошо он миновал смежную комнату, вышел в хул прошагал мимо запертой двери комнаты, где его держали в заточении и попробовал открыть дверь Третьей комнаты. Та оказалась не запертой, а в комнате ничком лежал третий громила. Грофилд подошел, посмотрел на него и увидел, что тот стал совсем серым и страшным. Он крикнул через дверь. — Выдерните эту штуку из розетки! — Хорошо, подождите секунду! Грофилд дождался сообщения о том, что все в порядке. — Отпер и открыл дверь. — Ну вот, — сказал он, — теперь путей на волю сколько угодно. Она заглянула через его плечо и спросила. — А он не... он не... — Не знаю. Это имеет какое-нибудь значение? — Да, имеет. Я еще сроду... сроду не была замешана в... Вы не можете пойти посмотреть? Как он? — Ну, разве что из уважения к вам. Грофилд подошел опустился на колени возле тела и осмотрел его. «Дышит», — сказал он, — «правда слабо». «Я рада». Он поднял на нее глаза и увидел, что она говорила серьезно. По его разумению, она вела себя не совсем последовательно. Только что она спускалась из окна на простынях и оглушала вооруженных бандитов самодельным кистенем. «И вот она уже, Луиза Мэй Элкот!» И тут же, снова выйдя из роли Элкот, она с нажимом сказала, «Может, нам лучше поторопиться? Ведь еще предстоит сматываться!» «Всему свое время, милая! Помогите мне оттащить этого парня в другую комнату!» После внезапной и кипучей деятельности он чувствовал упадок сил. К тому же от воплей разболелось горло. Когда они оттащили обмякшее тело в соседнюю комнату, Грофилда всего трясло от слабости, хотя ему помогала Элен Мэри. Он присел на кровать, хватая ртом воздух и сказал: "Надо передохнуть. Слушайте, пройдите вон через ту боковую комнату, заприте за собой дверь, а ключ заберите, потом вернётесь сюда по коридору. Ладно? Как вы себя чувствуете?" "Я чувствую себя прекрасно." Просто мне надо минутку посидеть, только и всего. — У вас лицо потное, сейчас принесу полотенце. — Вы такая лапочка! Она принесла ему полотенце и ушла запирать дверь в смежную комнату. Грофилд промокнул лицо и взглянул на тех спящих красавцев. — Хотел бы, ребята, — сказал он им, — встретиться с вами как-нибудь, когда я буду в ударе. Элен Мэри вернулась из коридора и спросила, что дальше? Заберите их пистолеты, бумажники и все документы, которые могут при них оказаться, и сложите в свой чемодан. Потом отправимся. Хорошо, но куда? Во-первых, за моим чемоданом. Во-вторых, прочь из этой гостиницы. Сядем в такси и в агентство по прокату автомобилей, где вы возьмете машину. В-третьих... «Куда-нибудь подальше от Мехико-Сити!» «Я не могу поехать в Акапулько!» Заявила она. «Я не смею появиться там раньше пятницы!» «Там таких...» Она указала на троицу на полу. «Еще больше!» «Потому-то я и приехала сюда!» «Я думала, что смогу спокойно отсидеться до пятницы!» «Но они вас подкараулили!» «Да!» «Значит, поедем куда-нибудь еще!» Грофилд уже немного отдохнул. Он самостоятельно встал, почти не шатаясь при этом, и сказал, «В одно местечко, о котором я наслышан, оно нам обоим понравится. Идемте!» Они заперли громил и ушли. Машина оказалась японской, датсун с автоматической коробкой. Этот двухдверный седан был тесноват для длинноногого Грофилда но в общем неплох. Этот семейный автомобиль для пикников, надежный и прочный, был не очень скоростной. Сидевший за рулем Грофилд вскоре обнаружил, что ему трудно оставить позади даже какого-нибудь настырного мотоциклиста. И тем не менее, машинка была очень милая, размером примерно с американскую малолитражку. Багаж лежал на заднем сиденье, теперь у каждого из них Было по два чемодана. Грофилд не пожалел времени и купил кое-что из одежды, а заодно приобрел и чемодан. В Мехико-Сити вечерело. Тут всегда хорошо в это время суток, после дождя, когда умытое солнцем смотрит на мир свежим взглядом. Грофилд ехал на запад по Апосио-Делла-Реформа, одной из двух здешних главных улиц причем наиболее красивой, вдоль восьмиполосной проезжей части с двусторонним движением тянулись широкие зеленые газоны, на которых рядком стояли скульптуры и скамейки, бежали пешеходные дорожки, за ними находились узкие проезды, идущие параллельно улице, вдоль которых, наконец-то, высились здания. Кинотеатры, банки, гостиницы, государственные учреждения — Стояли по обе стороны Пасио-де-Ла-Реформа. Там же располагались Хилтон, Мехико-Сити и американское посольство. Каждый большой перекресток представлял собой круглую площадь, посреди которой стоял какой-нибудь здоровенный памятник Карлу IV, Колумбу, куау -темоку. и, наконец, монумент независимости. Большая золотокрышая фигура, называемая Ангелом, Дальше, к западу, ла реформа поворачивала наискосок вправо и проходила через парк Чапульто-Пек. Высокие деревья склонялись над дорогой, образуя над ней зеленый полог так что путь пролегал по чередованию пятен света и тени. Парк простирался и справа, и слева от дороги. Мимо проносились попутные встречные дешевые такси «Песерос». «Красные, желтые, темно-зеленые!» Движение было оживленное, машины ехали на удивление быстро. Элен Мэри закурила две сигареты, протянула одну Грофилду и сказала «Красивый город! Пожалуй, как-нибудь стоило бы приехать сюда просто так!» «Когда у вас будет возможность полюбоваться им, вы это имеете в виду?» «В общем, да!» Грофилд посмотрел на нее. Она безмятежно и непринужденно сидела рядом. Свет, тень, свет, тень. Солнце подчеркивало прелесть ее волос. «Все никак не пойму, в какую же переделку вы влипли», — сказал он. «И не пытайтесь, прошу вас». Грофилд пожал плечами. «Терпение, мое второе имя», — сказал он. «Алан, первое и настоящее?» «Да». «Спасибо». «Спасибо вам за помощь, Аллан!» «Ради бога! Но что же я сделал?» «Вы соорудили кистень!» Грофилд расплылся в улыбке. «Это я завсегда!» — ответил он. В конце парка чипульте у огромной статуи фонтана, которая смахивала на самую большую в мире подставку для книг, Грофилд свернул с реформы на авеню Мануэль-Авила-Камачо, В агентстве по прокату автомобилей он провел пять минут, изучая дорожную карту, и теперь удивлялся тому, что ей так легко следовать. Девушка сказала, «Вы еще не сообщили мне, куда мы едем, задумали преподнести мне сюрприз. Нам обоим, я никогда еще там не был, но наслышан об этом местечке, оно к северу отсюда, примерно к северу, но ведь Акапулька на юге». Может, нам следовало бы ехать в сторону капулька и остановиться до пятницы где-нибудь по пути туда? Нет, ничего подобного. Я посмотрел карту, и похоже, что в Акапулька ведет только одна дорога. Она проходит через Таху и сворачивает на юг, к побережью. В капулька можно попасть только по ней из любого другого места. Значит, нашим приятелям только и надо, что ехать по ней, пока они не найдут нас». «О, я этого не знала! Только одна эта дорога?» «Только одна эта дорога!» «Но это же нелепо! а Акапулька, большой город, курорт!» «Одна дорога!» «Боже милостивый! Да ведь нет же такого города, чтобы к нему вела всего одна дорога!» «Должны же быть дороги, которые идут с севера на юг и с востока на запад!» «Так всегда бывает! А это уже две, даже четыре, потому что ехать можно во всех направлениях!» Только не в Акапулько. согласно карте. Туда есть только дорога из Мехико-Сити, и все. Она ведет в Акапулько с севера и обрывается. Южнее Акапулько лишь океан. На востоке и западе — побережье, но вдоль него нет дороги. Возможно, в один прекрасный день она появится, но сейчас ее нет. — Тогда как же мы доберемся туда? — Над этим мы еще успеем поломать голову, — ответил Грофилд. — А сейчас едем на север, в одно местечко под названием Сан-Мигель-де-Альенде. Мы останемся там до... Когда вам надо быть в Акапулько? В какое время дня в пятницу? — Около полуночи. — Хорошо. В пятницу рано утром. Мы покинем Сан-Мигель и направимся в Акапулько. А там видно будет. — Но если существует только одна эта дорога. — Там видно будет. — Ну что ж, согласилась она. Там видно будет. Элли вылезла из бассейна, поправила трусики купальника, отбросила руками мокрые волосы с лица и подошла к Грофилду. Грофилд сидел на травке на солнцепёке в плавках с бутылкой пива Карта Бланка и был вполне доволен жизнью. Предполуденное солнце припекало, воздух был чист, вокруг красота. Рана его не беспокоила, а девушка, шагавшая к нему, выглядела невероятно привлекательной в голубом бикини. Грофилд праздно улыбнулся, махнул бутылкой, взглянул на девушку сквозь стекла новеньких солнцезащитных очков и сказал «Здравствуй, товарищ! Заколдуй-ка меня!» «Товарищ!» — повторила она, плюхаясь рядом с ним на землю. Отобрала у него бутылку. Сделала изрядный глоток и вернула ее Грофилду. — Вам надо бы окунуться. — А повязка? — Ее все равно придется менять. Кроме того, вода из источника теплая, и от нее ране вреда не будет. — Хватит с меня и солнца, я доволен. Элли посмотрела на него и рассудительно кивнула. — Вы набрались сил? — спросила она. — Милая, я же сказал вам, что никогда не был в Сан-Мигеле она наслышан на нём от друзей. Они говорили мне, что это мексиканский Гринвич-Виллидж. тот полно американских художников, писателей, композиторов и ещё чёрти кого. И все живут здесь по шестимесячным туристическим визам, потому что тут якобы всё дёшево и роскошно». «И уродливо!» — закончила она. «Нет, и красиво!» Я беседовал с барменом. Он говорит, что Сан-Мигель... Это национальный памятник, музей под открытым небом. В Мексике их два. Этот, Итахко, национальное достояние. Тут ничего нельзя строить и сносить без разрешения правительства. Потому-то они и не ремонтируют улицы. Булыжник, это старая Мексика, сохранившаяся доныне Мне и самому кажется, что она прекрасно смотрится. Девушка кивнула. Мне тоже. Я рада, что мы проехали через Тахку. Это было очень приятно. Я могла бы всю жизнь любоваться им, но жить там не стало бы ни минуты. По-моему, тамошняя гостиница слишком уж старо-мексиканская. Новая Америка, вот это по мне. Она потянулась, и это получилось у нее очень изящно. Одна отрада Хоннеру, и в голову не придет искать нас там. Хоннеру? Тому, которого вы обрызгали. Она снова потянулась. «Ну, что будем теперь делать?» «Подождем. Вечером можем снова съездить в город. Поглядим на ночную жизнь. Могу представить, какая там ночная жизнь. Хотя, ладно, съездим. Я вас не принуждаю. Так вы пойдете купаться? Может, чуть позже. А я пойду сейчас. Я не хочу обгореть. Валяйте!» Она встала и опять потянулась. В другом конце бассейна, закругленном, с теплой водой, сидели два старика. Они смотрели на Элли и качали головами, смотрели на неё и чесали животы, смотрели на неё и болтали ногами в воде. Грофилд наблюдал, как они смотрят, как она идет к бассейну с теплой водой и ныряет. Потом они отвернулись и возобновили беседу о недвижимости. А Грофилд снова глотнул пиво. Местечко было что надо, милях в шести к северу от города. Сюда можно было добраться по проселку от шоссе между Сан-Мигелем и городком под названием Долорес и Дальго. Сама гостиница стояла на отшибе, на засушливой равнине. Дома были длинные, приземистые и сочетали в себе индейский и испанский стили. Крыши красные, черепичные, между домами деревья с толстыми стволами. Тут было два бассейна, питаемых подземными источниками, горячим и чуть тёплым. Были тут и большая столовая со стеклянной стеной, выходившей на главную лужайку и бассейны. Раз в день автобус привозил из Сан-Мигеля туристов, которые делали снимки и плавали в бассейне. Но пока Заведение было почти безлюдно.